Часть первая. Смешение науки с технологиями. Визуализация мозга. Должен признаться, когда мне в голову только пришла идея этой главы, я сразу задался вопросом, можно ли переместить мой мозг в тело робота, чтобы продлить мою жизнь? Обратившись к людям с просьбой прислать вопросы о нейробиологии, я с радостью заметил, что эта тема интересовала не только меня, и подумал, я хотя бы буду не единственным роботом. Сможем ли мы когда-нибудь загрузить свои воспоминания, мысли и личностные характеристики в компьютеризированный искусственный мозг, чтобы после смерти нашего тела осталась версия нас, продолжающая жить? Если да, то как это будет выглядеть и как нам начать работать над такой технологией? Сможем ли мы добиться этого в будущем? Начнем с идеи о создании искусственного мозга, в котором будут храниться личностные черты и жизненный опыт. необходимо будет сделать компьютеризированный дубликат нашего мозга, хранящего всю эту информацию. Важнейшими шагами на пути к такому устройству являются его сканирование и картирование. В человеческом мозге содержится от 88 до 100 миллиардов нейронов, у каждого из которых есть тысячи или десятки тысяч синапсов. Это означает, что ученым необходимо картировать один квадриллион связей. Если учитывать другие клетки мозга, например, глиальные, которых почти в пять раз больше, чем нейронов, то все еще больше усложняется. Я даже не говорю об интернейронах, своего рода посредниках между двумя нейронами. Все это нужно картировать и визуализировать, чтобы понять и дублировать человеческий мозг. Выходит, ученым просто нужна гигантская карта? Ну, и да, и нет. Видеть? Значит верить. Одной из важнейших вещей, в которых за сто лет произойдут изменения, является технология, позволяющая ученым визуализировать происходящее внутри нейрона. В самые мощные современные микроскопы, такие как электронные и двухфотонные, двухфотонные микроскопы выпускают лазер для подсветки нейронов и считаются золотым стандартом. Получается изучать только совершенно неподвижные клетки, которые, естественно, не могут быть живыми. Живую ткань можно визуализировать, но в результате обычно выходят медленные кадры с плохим разрешением. Усовершенствованная двухфотонная микроскопия, примененная американскими исследователями, работающими с живыми животными, дала прекрасные результаты. Технология FACED фиксирует нейроны с настолько большой кадровой частотой, что ученые могут видеть электрические сигналы. Однако, им удается проникнуть в мозг только на миллиметр, поэтому более глубокие области пока остаются недоступными. Технологии, которые позволили бы проделать это с живыми клетками мозга в реальном времени, например, понаблюдать за реакцией рецепторов и других белков на лекарственные вещества, стали бы научным прорывом. Благодаря ему ученые смогли бы точно узнать, как работает тот или иной препарат. Новые – И более специфические методы визуализации, которые позволили бы маркировать определенные части клеток мозга, дали бы ученым возможность отследить происходящие со временем изменения в разных его областях. Эта информация помогла бы выяснить, что именно запускает процесс болезни в мозге. Данный процесс сложен для изучения и до сих пор до конца не понят. Сегодня исследователям приходится выбирать между изображением высокого качества, которое долго обрабатывается. и менее качественным, но обрабатывающимся быстрее. Будущие технологии визуализации должны сочетать оба преимущества и не иметь серьезных недостатков. Сотрудники Нью-Йоркской лаборатории Алипаши Вазири сейчас разрабатывают технику трёхфотонной микроскопии, которая позволит получать изображения на глубине, превышающей стандартный миллиметр. Они могут одновременно записывать информацию о 12 тысячах нейронов. пока животное двигается и взаимодействует с окружающей средой. Таким образом, ученые исследуют, как меняется мозг в зависимости от поведения. Это действительно невероятное достижение. Большие изображения будут предоставлять так много данных, что стандартным компьютерам было бы трудно работать с ними. Дальнейший прогресс в этой области зависит от инноваций в технологиях, микроскопии, компьютерном программном обеспечении и искусственном интеллекте. поскольку без всего этого обработать настолько большой объем информации не получится. В 2019 году исследовательская группа Массачусетского технологического института объединилась с лауреатом Нобелевской премии Эриком бетцгом и его лабораторией, чтобы необычным образом взглянуть на нейроны. Как вы уже могли догадаться, они решили исследовать мозг плодовой мушки. Учёные разработали технику под названием «экспансионная микроскопия», при которой нейроны увеличивают в размере, чтобы создать трехмерное изображение. Полученные изображения были беспрецедентными. Они позволили приблизить конкретные нейроны и синапсы, чтобы сосчитать все 40 миллионов синапсов. Это просто невероятно. Это то же самое, что сфотографировать иголку в стоге сена. Точнее говоря, 40 миллионов иголок в огромном количестве стогов. А теперь представьте, что все эти стога умещаются на кончике пальца. В будущем эту продвинутую микроскопию можно будет сочетать с использованием шлема виртуальной реальности, чтобы визуализировать все мозговые связи. С помощью такого шлема можно было бы в буквальном смысле прогуляться по мозгу. К сожалению, в современном виде этот метод имеет существенные недостатки. Так, некоторые части клеток мозга не подсвечиваются или не увеличиваются. Эти проблемы будут рассмотрены в дальнейших исследованиях. по мере того, как улучшится понимание этих методов. Можно ли загрузить воспоминания? Вернёмся к созданию компьютеризированного мозга. Основная проблема изучения клеток человеческого мозга заключается в том, что они уничтожаются в процессе. Клетки должны быть стабильными и неподвижными, чтобы ученые в лаборатории получили четкие фотографии. Этот процесс отличается от сканирования мозга в больнице, при котором врачи смотрят на мозг в целом, а не на несколько крошечных нейронов. Один из способов решения данной проблемы заключается в использовании мозга недавно умершего человека. Другой, более наглядный способ состоит в том, чтобы дождаться момента, когда человек вот-вот умрет и сохранить мозг. Компания под названием «Нектом» занимается именно этим. Компания «Нектом» основана в 2016 году двумя исследователями искусственного интеллекта Массачусетского технологического института. Смертельно больные волонтеры соглашаются на консервацию мозга, надеясь сохранить свои мозговые клетки и, следовательно, воспоминания практически в идеальном состоянии. По сути, они хотят заморозить свой мозг. Нектом находится в авангарде новейшей области экспериментальной нейробиологии, называемой «консервацией памяти». В 2018 году, всего через несколько часов после смерти человека, его мозг был извлечен и законсервирован с использованием нового метода компании. Метод сработал. Этот мозг будет использован в дальнейших исследованиях, посвященных совершенствованию процесса консервации. Для метода консервации компания Nectom разработала химический раствор на основе глутарового альдегида. Он позволяет сохранить мозг и все его микроскопические структуры до будущих поколений, которые займутся расшифровкой. Это непростая задача, учитывая, что в каждом синапсе содержится как минимум 300 тысяч молекул, и точно неизвестно, какие из них функционально важны для воспоминаний и как клетки используют их для долгосрочной памяти. Нейробиологи и раньше пытались консервировать ткани мозга, но данный процесс приводил к их повреждению, И в итоге мозг становился непригодным для использования в будущем. По этой причине новый подход, разработанный компанией Нектом, так интересен. Амбициозная цель компании — сохранить мозг до того времени, когда его смогут в той или иной форме оживить. Однако многие ученые считают, что даже через 100 лет такая реанимация будет невозможна. О связях внутри этого органа до сих пор известно очень мало. Даже если ученые получат коннектом, По информации с сайта Википедия, Энектом — полное описание структуры связей в нервной системе организма. Вполне возможно, что этой карты мозга будет недостаточно, чтобы можно было извлекать из него информацию и расшифровывать ее. Сотрудники нектом подчеркивают, что они сосредоточены лишь на долгосрочном хранении тканей мозга. Они стараются законсервировать связи, синапсы и аксоны, которые являются основой хранения воспоминаний. и на данном этапе не пытаются реанимировать мозг. Многие вопросы, связанные со спецификой формирования воспоминаний, остаются без ответа, поэтому маловероятно, что в ближайшее время получится идентифицировать личность и поведение и загрузить в аватар. К сожалению, у учёных пока нет ответов на многие важные вопросы. В первой главе, посвящённой процессу формирования воспоминаний, мы говорили о том, что одна из сложностей их расшифровки — Это хранение мелких деталей каждого воспоминания по всему мозгу. В связи с эмоциональными, зрительными, логическими и другими областями могут составлять единый эпизод. Будет ли отдельный рецептор или ионный канал отвечать за воспоминания о случае, когда вы посмеялись над шуткой, испытали сочувствие к близкому человеку или восхитились картиной? Интересно, если ученые поймут происходящие в мозге изменения, можно ли будет стереть ненужные воспоминания? Возможно, вы захотите сохранить счастливые моменты посещения парка развлечений, за исключением того момента, как вас вырвало после американских горок. Вполне вероятно, что ученые научатся читать некоторую информацию о мозге на базовом уровне. Например, мы сможем определить, из какого десятилетия воспоминания и на каком языке говорил человек, или получить расплывчатое описание ранее посещенного места. Это сложнее, чем кажется, потому что отдельно взятое воспоминание не хранится в виде киноленты или фотографии, а состоит из набора подробностей о нейронных взаимодействиях, каждое из которых соотнесено со своими небольшими изменениями. Для расшифровки коннектома необходим мощный искусственный интеллект, который покажет, как и почему связаны клетки мозга. Чтобы решить эту проблему, в течение нескольких месяцев до консервации мозга Человеку нужно будет носить беспроводной шлем с электродами, соединенный с продвинутым искусственным интеллектом. Это будет иметь решающее значение при расшифровке коннектома с целью реанимировать мозговые пути в искусственном органе или запустить исходный обычный мозг. Предположим, что у учёных может получиться скачать воспоминания после смерти человека. Если бы можно было извлечь последние кадры жизни убитого, Это помогло бы в раскрытии преступления. Возможно, однажды следователи будут скачивать воспоминания живых людей при помощи беспроводного устройства, чтобы узнать правду при расследовании уголовных дел. Со временем эта технология выйдет на потребительский рынок, и в будущем мы сможем использовать беспроводные устройства, чтобы идентифицировать счастливые воспоминания, вспомнить расположение места, которое мы ранее посещали, или воспроизвести список покупок. Нейробиологические исследования и продукты практически наверняка будут двигаться в направлении неинвазивной фиксации данных. Сегодня ученые получают самые надежные данные с помощью электродов, которые хирургическим путем имплантируются в мозг. Часто в исследованиях принимают участие люди, которым ранее уже были имплантированы электроды для предотвращения эпилептических припадков. Это делается для того, чтобы свести к минимуму проведения инвазивных процедур тем, кто в них не нуждается. Мы медленно движемся в будущее, где изменения мозга можно будет фиксировать беспроводным способом. И сейчас поговорим об этом подробнее. Та же голова — новое тело. Если ученые так хотят сохранить мозг, почему бы им просто не отрезать голову от тела? Зачем загружать информацию из умершего мозга и расшифровывать ее? если можно просто пришить голову трупа к здоровому телу. Сделаем паузу, пока вас тошнит. В 1908 году учёный Чарльз Гутри попытался пришить голову одной собаки к шее другой. После хирургического вмешательства животное прожило всего несколько часов. В 1971 году бригада хирургов провела жутковатую операцию, в ходе которой... голова одной обезьяны была пересажена другой. Обезьяна прожила 8 дней, и врачам даже удалось восстановить у нее основные чувства, такие как обоняние, вкус и слух. Конечно, подобные процедуры ужасны и напоминают о жертвах, принесенных во имя науки. В 2019 году 33-летний россиянин Валерий Спиридонов, страдающий спинальной мышечной атрофией, был назван первым человеком, чья голова будет пересажена на чужое тело. В годы предшествовавшие потенциальной операции он сотрудничал с итальянским нейрохирургом Серджо Канаверо, который готовился провести первую в мире подобную трансплантацию. Недавно Спиридонов отказался от рискованной операции после того, как женился на своей возлюбленной. Однако ученые явно полны решимости доказать осуществимость подобных хирургических вмешательств, и Канаверо намеренно найти другого добровольца. Помимо этических вопросов, связанных с такого рода операциями, из-за них у Канавера возникли трудности с проведением исследований во многих странах, технические возможности, необходимые для трансплантации головы на сегодняшний день, кажутся недосягаемыми. Подсоединение спинного мозга с его нейронами, сохранение притока крови к головному мозгу и телу, сшивание кровеносных сосудов, нервов и так далее, все это трудности. которая, как многие думают, наука в ближайшем будущем не преодолеет. Нейрокомпьютерные интерфейсы Захватывающая идея, связанная с объединением нейробиологии и инженерии, в будущем окажет наибольшее влияние на нашу жизнь. Нейрокомпьютерные интерфейсы, НКИ, позволяют напрямую связать человеческий мозг и компьютер. Используя только силу мыслей, люди могут совершенно по-новому взаимодействовать с окружающим миром. Исследования НКИ совершенствовались с 1970-х годов. И теперь мы наконец начинаем видеть преимущества и потенциал данной технологии. Эта область развивается настолько стремительно, что, по прогнозам, к 2027 году потребительский рынок НКИ принесет 4 миллиарда долларов. Виртуальная реальность уже вошла в нашу жизнь. И каждый владелец игровой приставки наверняка видел, какие устройства с доступом в нее рекламируются. Взять хотя бы небольшой шлем со встроенным смартфоном для гоночной игры, который обеспечивает полное погружение в процесс и дает вам реалистичное ощущение, что вы находитесь за рулем. Бостонская компания был выпустила игру виртуальной реальности «Пробуждение», в которой перемещение контролируется разумом. Другие компании, например, NextMind, тоже хотят объединить передовую нейробиологию с новыми технологиями, чтобы создавать подобные продукты для потребителей. NextMind разработала шлем, который анализирует движение глаз человека и переводит их в команды. Например, если человек надел его во время просмотра телевизора, он может переключать каналы, увеличивать громкость и открывать меню. Сегодня такие шлемы есть в продаже. Однако это лишь первый шаг в развитии НКИ. Некоторые компании, в том числе Брейнко, Нейросити, Paradromix и Нейробел, ищут способы улучшения работы электродов. В настоящее время ученые получают наиболее точные данные о мозге благодаря электродам, имплантируемым в него хирургическим путем. Разумеется, они не подходят для широкого применения. Сегодня этот метод предназначен только для людей с тяжелыми заболеваниями головного мозга, которые невозможно вылечить иным способом. Электроды могут стать такими же тонкими, как человеческий волос, чтобы свести к минимуму повреждения мозга. Сейчас разрабатываются беспроводные ЭЭГ-устройства, которые будут совсем маленькими и незаметны для окружающих. В настоящее время на рынке представлено несколько НКИ, использующих стандартные данные ЭЭГ. В рекламе говорится, что они улучшают внимание, сон и эмоциональное состояние, а также упрощают медитацию. Что касается записи мозговых сигналов, компания Сайнхрон исследует золотую середину между высокочувствительной фиксацией информации с помощью электродов и неинвазивными техниками с низкой чувствительностью. В 2020 году ее сотрудники успешно поместили электроды в еремную вену на шее двух неспособных двигаться пациентов с боковым амиотрофическим склерозом, чтобы они могли общаться с помощью текстовых сообщений. Специальное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта несколько недель фиксировало мозговые сигналы, а затем стало распознавать отдельные слова, о которых думали эти люди. Данный эксперимент важен, поскольку он показал, что можно добиться хорошего распознавания мозговых сигналов без установки электродов в мозг. Хотя этот метод имеет потенциал скорее в больницах, чем на потребительском рынке, ученые уже ищут способы усовершенствования устройств фиксирующих информацию. Любой электрод будет повреждать клетки мозга. И хотя операция по их имплантации относительно безопасна, долгосрочные последствия этой процедуры не изучены до конца. Новые устройства, идеально фиксирующие мозговые сигналы и не повреждающие клетки, помогут преодолеть эту проблему. Коммуникация. Мы уже увидели первые признаки того, что нейробиология принесёт пользу отношениям между людьми. Благодаря науке, люди, неспособные к привычной коммуникации, получают уникальную возможность независимого общения. Они не могут говорить или двигать телом, но передают свои мысли окружающим, выбирая нужные буквы или слова движениями глаз. Это здорово, но можно достичь большего. Забегая вперед, я скажу, что потенциал для развития велик. Если преобразование мыслей в компьютеризированный голос — это медленный процесс, то почему бы просто не пропустить его? В 2019 году Андреа Стокко, исследователь из Вашингтонского университета в Сиэтле, осуществил коммуникацию от мозга к мозгу. Он попросил двух добровольцев смотреть на свет частотой либо 15, либо 17 Гц. Ранее было показано, что если подключить к мозгу ЭЭГ-устройство, то можно заметить разницу в том, как он реагирует на свет разной частоты. В ходе эксперимента, когда два человека смотрели на свет с колебанием волн в 15 Гц, их впечатления фиксировались эго-устройством, помещенным на голову, и преобразовывались в сигнал, который передавался через локальное компьютерное соединение. Затем он направлялся в другую комнату, напрямую в мозг третьему добровольцу. Если сигнал был о 15 Гц, то третий человек видел вспышку света. Это происходило. благодаря активности мозга. А если о 17 герцах, то света не было. Этот метод все еще очень молод, однако он демонстрирует, что мозговые волны человека можно направить в другое место и перевести в сообщение. В данный момент это сообщение эквивалентно двоичному коду, нулям и единицам, что не особенно интересно. Однако оно свидетельствует о возможности безмолвной коммуникации между людьми в разных местах. В этом эксперименте вспышка света была единицей, а отсутствие света — нулем. Теоретически, ограничений на расстояние, которое может преодолеть сигнал, нет, поэтому вполне возможна глобальная коммуникация. Представьте, что вы сидите на скучном совещании, но при этом молча обсуждаете с другом планы на вечер. Конечно, при условии, что ваш друг понимает двоичный код. И если у нейробиологов получится классифицировать значения различных мозговых волн, То со временем эту информацию можно будет внести в шлемы виртуальной реальности, благодаря которым вы сможете сидеть в интернете, используя только свои мысли. Конечно, все это в далеком будущем, но ученые считают, что когда-нибудь оно станет настоящим. Этот эксперимент продемонстрировал, как отправить базовый сигнал одному человеку, но потенциально можно достичь одновременной коммуникации между сотнями людей: обучение, деловые встречи. И общественные мероприятия могут быть организованы с помощью этих экспериментальных концепций. Хотя для производства полноценного потребительского продукта понадобится гораздо больше времени, чем для лабораторных исследований. Все это станет реальностью, если люди примут эту технологию, и если неинвазивные, подразумевающие использование не электродов, а шлемов, продукты с высоким разрешением будут безопасными, надежными и доступными. Я надеюсь, что данные задумки когда-нибудь притворятся в жизнь. Язык. Если мысленных разговоров с другим человеком недостаточно для общения и понимания друг друга, Microsoft разработала технологию, которая позволяет переводить разговор на 70 языков в реальном времени. Приложение «Переводчик Microsoft» — это только первый этап разработки универсального переводчика, но он уже дает возможность 100 людям присоединиться к беседе. При этом в одно время может говорить только один человек. Учитывая, что программа знает более миллиона слов в каждом языке, словарный запас среднестатистического человека составляет всего 20 тысяч, она является прекрасной отправной точкой для будущих универсальных коммуникаторов. Прогресс в этой области приведет к тому, что перевод будет осуществляться у человека в мозге без необходимости использования внешнего устройства. И если коммуникация между мозгами продолжит развиваться по ожидаемой траектории, то это будет происходить практически мгновенно. Вы начнете слышать, как кто-то говорит у вас в голове. Пока это звучит весьма пугающе. Если вы пока не готовы к голосам в голове, не переживайте. Возможно, следующее поколение переводчиков будут интегрированы в какие-нибудь портативные устройства, например, очки или наушники. Но перспектива объединения НКИ с языковыми переводчиками не может не восхищать. Как бы здорово ни было разговаривать друг с другом, люди уже давно мечтают научиться общаться с животными. Компания Zulingva считает, что разработает способ разговаривать с собаками менее чем через 10 лет. Ученые, наблюдающие за собаками по видеозаписям, считают, что смогут перевести лай на язык человека. Учитывая, что 70% владельцев домашних животных утверждают, что четко понимают способы коммуникации своего питомца, Устройства для перевода с языка животных могут появиться относительно скоро. Тем не менее, в настоящее время мы многого не знаем о коммуникации между животными, особенно об их языковых центрах мозга. Центры языка и речи в мозге человека очень развиты, и перенос наших знаний о них на мозг животных весьма ненадежен, Поскольку собаки в основном общаются с помощью языка тела и используют более простые формы коммуникации, чем люди, Исследователи из Университета Северной Каролины разработали специальный компьютер, который находится в шлейке животного и имеет датчики, отслеживающие и расшифровывающие его эмоциональное состояние. Хотя устройство не очень полезно для обычных владельцев питомцев, есть вероятность, что эти наработки пригодятся в обучении служебных собак, а также собак-спасателей и собак саперов. Если наука и технологии продолжат развиваться, портативные устройства станут крепкой основой для установления связи между разумом человека и животного. Возможно, это будет не прямая коммуникация, а обмен основными эмоциональными реакциями.